Глава восьмая. 22 июня 1941 года. Западный фронт. Пересекшие границу гитлеровцы двигались не таясь, стремясь по максимуму использовать фактор внезапности, собственную мобильность и отсутствие серьезного сопротивления противника. Боевые машины второй танковой группы Гейнца-Гудериана Наступали из района Бреста на Белосток, где планировалось соединение с танками п 3 Германагота, атакующими от Сувалок в том же направлении. Два мощных фланговых удара, знаменитые так называемые двойные клещи, грозящие советским войскам западнее Минска полноценным окружением, поднятые десятками танков. Бронетранспортеров и автомобилей-шлей в пыли, тянущийся вслед за колонной, был заметен за несколько километров, так что о приближении противника артиллеристы узнали заранее. Но и задолго до этого все три противотанковых батареи 724-го арт-полка 7 Птабр были готовы, находясь на позициях и с тревогой, ожидая сообщений от наблюдателей. «Не стесняясь, пруд твари!» — прокомментировал наводчик, зло сплевывая на утрамбованную подошвами солдатских ботинок глину капанира. «Ну так что, товарищ командир, как договаривались?» «Угу». Комбатор-3 лейтенант Рогозин опустил бинокль. «Первыми идут два танка и бронетранспортер, так что заряжай бронебойным». «Наш головной. Смотри, не промахнись. Четвертое орудие. Надеюсь, тоже не смажет. Зажмем немчуру на дороге». Дальше по обстоятельствам. Командирам орудий разбирать цели по собственному усмотрению. Основное внимание на танки и самоходное орудие. Жаль, с прикрытием у нас полный швах. Так что желательно и пехоту осколочными гранатами прорядить, пока они в машинах сидят с прикрытием у артиллеристов, и на самом деле оказалось не очень. Хоть Камбрик и прислал по просьбе комполка пару отделений пехотинцев, но 20 бойцов с трехами при двух максимах определенно маловато для защиты всех трех батарей, расположенных в нескольких километрах друг от друга. Мрачно поиграв желваками на щеках, майор распределил куцое подкрепление по-братски, Выделив по пулеметному расчету первой и третьей, остальных же бойцов заставил отрыть индивидуальные ячейки в зоне огня второй батареи. Передовой дозор из пары мотоциклов с пулеметами и легкого двухосного броневика, как и оговаривалось, беспрепятственно пропустили. Засады гитлеровцы не засекли, деловито проторахтев мимо позиции на приличной скорости. Даже головами по обочинам особо не вертели, будучи убежденными в собственной безопасности. Едва успела осесть поднятая колесами белесая дорожная пыль, из-за поворота показался бронированный лоб идущего в авангарде угловатого танка, знакомый по таблицам опознавания «тройки». Опершись руками на откинутые и застопоренные створки люка, из командирской башенки торчал высунувшийся по пояс командир машины, приплюснутой наушниками фуражке с противопылевыми очками на тулье. Ишь, жарко ему в боевом отделении. Видать, вот и проветривается. Но сейчас мы тебе ветерок устроим. Мало не покажется. Наводчик первого орудия аккуратно подвел прицельную марку под погон башни, несколько секунд сопровождал идущую с постоянной скоростью цель, после чего скомандовал огонь. Рывок спускового шнура и 76 миллиметровая пушка подпрыгнула на месте, отправляя немцам увесистый бронебойный подарок. Подсвеченный донным трассером снаряд вошел в борт немецкого танка почти под прямым углом с легкостью проломив броню. Боевая машина едва заметно вздрогнула, но продолжила движение, постепенно забирая вправо и сползая на обочину. В следующее мгновение сдетонировал, вышибая люки, боекомплект, и над окутанным огненным всполохом танком мелькнула изломанная фигурка гитлеровского офицера, подброшенного на несколько метров ударной волной. Сорванная с погона башня нелепо дернулась, задирая тонкий ствол, и сползла на бок с корпуса. Взметнувшийся следом огненный фонтан загоревшегося бензина довершил картину гибели идущего первым танка. Двигающийся следом танк, на сей раз легкая «Прага» чешского производства с утыканным заклепками корпусом, Рывком увеличила скорость, стремясь объехать подбитую товарку слева, укрывшись за ней от артогня. Но в этот миг вступило в бой второе орудие батареи, и машина замерла на месте, окутавшись дымным пламенем из разбитого бензобака. Болванка попала в моторный отсек. По танкистам в горящих черных комбинезонах, торопливо вываливающихся из люков, обреченного Пз 38Т со здоровенной буквой G на броне никто не стрелял. Прикрывающие батарею пулеметчики пока не хотели демаскировать позицию. В хвосте, растянувшейся на добрых полтора километра колонны, коротко сверкнуло, и вверх выметнулся клуб грязно-бурого дыма, тут же сменившегося жирной черной копотью вспыхнувшего бензина. И следом рвануло еще раз намного мощнее. Второй снаряд попал в боеукладку. Остальные две пушки третьей батареи уничтожили замыкающие бронемашины, запирая огненный мешок. Первая часть плана была выполнена. Теперь инициатива переходила к командирам орудий и наводчикам, самостоятельно выбирающим цель. Артиллеристы не сплоховали, дав изо всех орудий залп осколочно-фугасными гранатами по легко бронированным бронетранспортерам и машинам с пехотой, что немедленно добавило не только паники, но и жертв, особенно когда рванули парочка тентованных грузовиков с боеприпасами и идущий следом за одним из них бензозаправщик. Сначала боя не прошло и минуты, а шоссе на всем протяжении исследования замершей колонны Плотно затянуло дымом и поднятой взрывами пылью. Похоже, ничего подобного солдаты 3 Панзер-Дивизион Второй танковой группы Гудериана и на самом деле не ожидали. Задуманный советскими противотанкистами сюрприз вполне удался. Но спустя совсем немного времени деморализованные неожиданным нападением гитлеровцы все-таки пришли в себя, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки. Пехотинцы шустро сиганули из кузовов автомашин и бронетранспортеров, укрываясь от огня советских пушек в с противоположной стороны кювете, а несколько танков и самоходных орудий торопливо развернулись в сторону внезапной опасности. Одна из бронемашин попыталась съехать в шоссе, но крутой откос сыграл с короткоствольным pz 4 АУСФДИ дурную шутку, напуганный резким Проседанием кормы механик водитель замешкался, не рискуя продолжать движение, нелепо задравший лоб танк на несколько секунд замер, представляя прекрасную мишень, и выпущенный с доминирующей высоты бронебойный снаряд превратил его в еще один огненный факел. В следующую минуту наводчики противника разобрали цели, и по позициям советских артиллеристов ударили, пока с недолетом в несколько десятков метров, первые снаряды. Вздыбившие землю дымные фонтаны, рвущие воздух потоками из осколков, никакого вреда советским канонирам не принесли. Хотя несколько из них и пробили щиты. Однако прицеливаться стало значительно сложнее. Дымно-пыльный занавес теперь висел не только над дорогой, но и перед орудийными капонирами. Ответный залп пробил ходовую угловатой приземистой «Стук-3», но остальные снаряды легли мимо. А вот гитлеровцы не промахнулись. И третье орудие перестало существовать как боевая единица. Сразу две осколочно-фугасные гранаты взорвались на позиции, уничтожив обслугу и перевернув искореженную прямым попаданием пушку. Один из взрывов перебил телефонный провод, оставив артиллеристов без связи между батареями. Несмотря на первые потери, советские пушки продолжали вести беглый огонь, и над изрытым воронками, усеянным разбитой техникой и трупами, в Фельдграу-Шоссе поднимались все новые и новые кусты разрывов. Доставалось и бронетехники. После нескольких прицельных выстрелов в июньское небо поднялось еще четыре чадных дымных столба, горящего топлива, каждый из которых означал уничтожение еще одного танка или сау. Перегруппировавшиеся под прикрытием откоса немецкие пехотинцы попытались атаковать батарею одновременно и в лоб из флангов. Однако изменившие прицел артиллеристы угостили их несколькими фугасами, а пулеметный расчет, оказавшийся для гитлеровцев крайне неприятным и неожиданным сюрпризом, встретил вырвавшихся вперед длинными очередями. Несмотря на грамотно атакующих пехотинцев, продвигавшихся вперед короткими перебежками и активно использующих в качестве укрытий складки местности, атака захлебнулась почти сразу, и немцы, оставив в предполье несколько десятков тел, откатились назад, снова укрывшись за откосами и подбитой техникой. К исходу десятой минуты боя в строю оставалось всего 276 миллиметровки Кроме уничтоженного прямым попаданием третьего орудия от близкого разрыва, пострадало и первое. Осколки заклинили откатное устройство и разбили панораму. Потери составляли уже 12 человек, не считая раненых, продолжающих вести бой. Правда, и колонна оказалась разгромленной более чем наполовину. И в этот момент ком полка не имея связи с третьей батареей, принял решение ввести в бой вторую, расположение и удаление которой вполне позволяло как стрелять прямой наводкой, так и вести навесной огонь. 4 F-22 дали залп, сжегший еще одну самоходку и уничтоживший восьмиколесный бронеавтомобиль радиосвязи. Вначале немцы даже не поняли, что теперь огонь ведется с противоположной стороны шоссе, что стоило им еще нескольких подбитых или поврежденных бронемашин. Зато на это обратили внимание командиры двух последних пушек «Тройки», наводчики которых не упустили своего шанса. Окончательный разгром одной из вторгшихся на советскую территорию ударных частей Третьей танковой дивизии стал лишь вопросом времени и мастерства канониров, Первую батарею командир легкого артиллерийского полка пока не демаскировал, дожидаясь пока к избиваемым артогнем гитлеровцам подойдет подкрепление. А затем гитлеровцы связались с ближайшим аэродромом и на помощь обреченной колонне подошли пикирующие бомбардировщики, реализуя излюбленную тактику поддержки с воздуха, успешно применяемую еще со времен польской кампании в выбеленном июньским солнцем небе, появились черные точки, стремительно несущихся к земле Ю-87. Включив сирены, три тройки распластавшихся на изломанных крыльях штук несколько минут штурмовали позиции, перемешав с землей капониры третьей батареи и нанеся серьезный урон второй. От полного разгрома артиллеристов спасло то, что орудия располагались под деревьями, и немецкие пилоты не наблюдали цели визуально и не могли точно прицелиться, кладя бомбы в притирку и надеясь на осколки и фугасный эффект. Из личного состава тройки уцелело лишь четверо тяжело раненых еще до авианолета, укрытых в щелях. Вторая батарея потеряла половину орудий вместе с обслугой. Кроме того, одна из 50-килограммовых бомб угодило в наспех замаскированный склад боеприпасов. Несмотря на все это, артиллеристы сражались до последнего бойца, добивая остатки разгромленной колонны. Последний бой они приняли, когда на позиции ворвались обошедшие батарею с фланга гитлеровские пехотинцы, забросавшие капониры гранатами. Единицы выживших, каждая из которых к этому времени был ранен или контужен, Сошлись с немцами в рукопашной, сражаясь кто чем мог, штыками и прикладами винтовок, касками, пехотными лопатками и шансовым инструментом. Несколько минут над позицией стоял рев надсаженных глоток, перемежающих русский мат с немецкими ругательствами, сменившийся затем хриплым дыханием и стонами умирающих людей. Затем все стихло. Добив раненых, немцы ушли так и не обнаруженная противником первая батарея, вступила в бой спустя час, когда с запада показалась лязгающая и ревущая моторами стальная змея, спешащая на помощь бронегруппы. В одиночку она продержалась почти полчаса, уничтожив больше 20 единиц техники и бронетранспортеров с мотопехотой. После выхода из строя всех орудий, Пятеро последних уцелевших артиллеристов во главе с раненым в руку лейтенантом Сазовым подожгли ящики с неизрасходованными боеприпасами и ушли через лес. Перезагрузка вдавила капитана Захарова в кресло, и привязанные ремни больно впились в тело, а сжимающие штурвал руки словно налились свинцом. Однако юрка истребитель уже завершал маневр, уходя с линии огня преследователя. К сожалению, сбросить с хвоста мессершмитт, превосходящий и шачка в горизонтальной скорости, не удалось. Немецкий пилот применил излюбленную тактику атаки с превышения, дополнительно разогнавшись за счет пикирования, и лишь великолепная реакция Комеска резко, на грани сваливания в штопор бросившего машину в сторону, спасла самолет. Подсвеченные трассерами жгуты спаренных очередей прошли буквально в полуметре, несколько пуль даже зацепили левую плоскость, оставив в лакированной на полотняной обшивке рваные дыры. Да уж, модификация Фридрих — это не проигрывающая в скорости и маневренности даже на малых высотах 51-е Хейнкели, которых и шачки лихо громили пять лет назад в испанском небе. Впрочем, в данной ситуации и устаревшего Эмиля бы хватило с головой. Немецкий пилот, убедившись, что промахнулся, и советский истребитель цел, горкой набрал высоту, готовясь к новой атаке. Александр подал ручку управления от себя. Нужно поскорее уходить к земле. На малой высоте у него еще есть шансы. Горизонтальная маневренность у И-16 все же лучше, чем у 109-го. Может, и удастся стряхнуть? Едва ли не против воли Комеск мысленно отсчитывал секунды, необходимые противнику для захвата цели. Пора. Пожалуй. Советский истребитель завалился вправо, ложась на крыло и собираясь уйти к земле. Но на этот раз противник оказался готов к неожиданному маневру и очереди вспороли обшивку центроплана от хвоста до кока. Брызнул расколотый пулей плексиглаз фонаря, короткая боль ожгла правое плечо, густо задымил расстрелянный двигатель. Потерявший управление и шачок, понесся туда, куда так стремился несколькими мгновениями раньше его пилот. К земле. «Только б не в штопор! Закрутит хрен выберусь!» мелькнула краем сознания мысль, и Захаров, отстегнув ремни привязной системы, откинул дверцу и мешком вывалился за борт обреченной машины. Над головой промелькнул хищный вытянутый силуэт BF-109F, набирающего высоту для новой атаки. На выпавшую из кабины сбитой крысы фигурку русского летчика не обратили никакого внимания. Гитлеровскому летчику пока еще хватало более желанных целей. Смертельная карусель воздушного боя набирала обороты, и утреннее июньское небо то и дело перечерчивали траурные полосы черного дыма от падающих самолетов. К сожалению, в основном советских. Неожиданно свалившиеся сверху 109-е застали вылетевшую навстречу немецким бомбардировщикам эскадрилью врасплох. О том, что на этот раз бомбовозы пойдут с плотным истребительным прикрытием, разбитым на две группы, никто из уцелевших после прошлого боя пилотов 33-го ИАПа не знал. Первым сбили Ваньку Баранова, идущего во главе своего звена. Удалось ли товарищу покинуть машину, Камеск не видел, отражая атаку вражеского истребителя. Но сыпался вниз его и шачок совсем нехорошо. Похоже, самолет получил не очередь из пулеметов, а несколько попаданий из авиапушки, и начал разрушаться прямо в воздухе. В следующую минуту к земле отправились еще две машины эскадрильи. Если вчера советские истребители задали немецким бомберам слабого жару, изрядно потрепав первую волну, правда и потеряв при этом целых восемь машин, то сегодня гитлеровцы решили поквитаться. Увы, им это удалось с первых же секунд боя, а спустя несколько минут, показавшихся советским пилотом долгими часами, было потеряно еще пять машин против всего двух сбитых немцев.